Глава 25. Оливия Чантервиль. Чтобы снять проклятие, требовалось приготовить зелье, главным компонентом которого станет моя кровь. Я начала составлять список ингредиентов. Нужно три яйца куриных. Сразу напротив поставила галочку. Яйца есть. Три сорта одного вида растения. Их растолочь в кашицу. Семь лепестков белых лилий. Толочь не нужно. Гарри. Срочно мчисть к Леону и попроси у него три сорта одного растения. Неважно, что это будет, хоть сорняк, хоть самый редкий цветок. Распорядилась я. У меня, увы, сад мертвый стоит. Еще необходимо семь лепестков белых лилий. Самых лучших попроси у него, пожалуйста. «Думаешь, у него будет?» Проговорил череп в замешательстве. «Будет, будет», — не сомневалась я. На могилках видела. Целые клумбы посажены. Так что пусть не жадничает, Тем более нам это для дела нужно. Гарри тут же умчался с моим поручением к Леону, а я продолжила. Такс, потом нужна живая вода пол-литра. Этого у меня в избытке. Целый колодец водички. Семь волос той, кто творить магию будет, к счастью, не лысая. И последний ингредиент — моя кровь. Ровно 100 капель. Но есть одно условие. Кровь я должна пустить серебряным ритуальным ножом. Ура! Я такой купила в лавке артефактора». Все нужно перемешать в магическом котелке и варить ровно семь минут на сильном огне, и только потом капать кровь. «Пара пустяков!» — улыбнулась я. Гарри вернулся, быстро удерживая в зубах холчевый мешочек с торчащими из него корнями растений. «Ух, невежда! Все цветы помял!» Выспала на стол содержимое, отложила в сторону белые лепестки лилии и посмотрела на цветы, что дал ли он. «И что это за растение? Похоже чем-то на желтые астры из моего мира». Ну так, отдаленно, похоже. «Леон сказал, что для тебя не жалко, и сорвал бузульник хесеи, бузульник зубчатый и бузульник северный. Это растение уничтожает гниль и очень любит солнечный свет». «О, это хорошо. Раз любит солнышко и убивает гниль, то это просто великолепное растение для нашего колдовства. Если все получится, то я Леона расцелую». «Не стоит», — проворчал Гарри. «Еще влюбится в тебя. Что тогда делать будешь с влюбленным некромагом?» а, «Ты прав. Лучше просто отблагодарим его вкусным пирогом или... Или рубашку ему заштопаю. А то видел, бедолага носит одежду с оторванными пуговицами и затертыми манжетами». Гарри закатил глаза. «Лучше просто пирог», — сказал фамильяр. Пожала плечами и принялась собирать все нужное а потом поставила котелок на разогретую печь. Предварительно растолкла бузульник, разбила яйца в котелок, добавила туда кашицу из трёх видов бузульника, к ним закинула семь лепестков белых лилий, влила воды и осторожно перемешала содержимое магической лопаткой для зелий. Затем добавила туда семь белых волосков собственной головы. «Так, засекаем 7 минут», — скомандовал я. Поставила перед собой старинные каминные часы и принялась вместе с Гарри ждать. Приготовила ритуальный нож из серебра. Лезвие ножа было острым, как бритва. Поэтому нанести ранку будет несложно. Тик-так. Время медленно ползло. Варево начала испускать специфичный запах, от которого хотелось зажать нос. Этот бузульник издавал столь утонченный аромат. «Да, пахнет так, будто кто-то сдох», прокомментировал Гарри причем сдох давненько добавила я морщись от запашка варево весело кипело и приобрело унылый зелено коричневый цвет с мраморными разводами рисунками из яиц и когда прошло ровно семь минут я уколола палец над котелком и начала вместе с гарри считать капли раз два три четыре пять пятьдесят восемь пятьдесят девять шестьдесят пришлось уколоть другой палец так как из раненого кровь уже едва сочилась 98, 99, Сто!» Выпалили мы с облегчением. Отлично, сказала я, и торопливо обмазала ранки предварительно приготовленной мазью, которую тоже прикупила у артефактора. Мазь мгновенно помогла ране затянуться молодой кожей. Великолепная вещь, хозяйство. Взболтала свое магическое варево, стараясь по минимуму вдыхать аромат. А теперь я начну говорить заклинание. Тебе нужно молчать, хорошо? «Я нем как упокоенный», — ответил Гарри. Перемешало зелье, и теперь нужно было трижды вслух пропеть «Заклинание». В голове неизвестные иероглифы сложились, в понятное мне «Заклинание», гласила гласило оно в переводе вот что. «Проклятие исчезни, навеки запечатываю тебя в нигде, моя кровь печать, мое слово закон». Диавлок Вердван, Эксиул Жуверев Дианет. «Мива из сёл, миру из вид». Говорить эти слова было трудно. В горле то и дело, словно ком образовывался, или будто кто-то песка насыпал. Хотелось прокашляться и замолчать, чтобы отдышаться. Но нельзя, никак нельзя. Оборванное на полусловие заклинание, не до завершения, это не просто опасно, но непредсказуемо и даже смертельно. Поэтому, невзирая на сопротивление проклятия, которое не хотело, чтобы его снимали, Я взяла себя в руки и трижды, нараспев, произнесла заклинание, чуть хрипя себе. «И о чудо!» Я увидела, как над котелком сложные слова складывались в красивое кружево магического плетения. Они просто появились в воздухе и растворились в моем вареве. Вот о чем говорил Гарри. «Ты произносишь вслух древние слова, наделенные силой, и твоя магия, что течет в крови, наделяет их жизнью, дает направление». Гарри молчал, потому как... Обронённое случайное слово может принести роковые изменения в заклинании и само колдовство. Мой фамильяр глядел на бурлящий котелок, в котором жижа вдруг обрела ярко-красную расцветку. Я взяла толстое полотенце, обхватила им горячий котел, подняла и понесла в середину дома. Нужно было вылить часть этого зелья именно в центре дома, остальную часть — на землю. Но тоже не просто у порога выхлестнуть остатки варева, а уйти в самое мрачное место. Таких мест в моем саду предостаточно, и когда последняя капля упадет, снова трижды пропить заклинание. В молчании, под изумленными взглядами призраков, которые высунули свои головы из стен, я и Гарри переместились в середину дома. То была гостиная. И я, очень аккуратно, чтобы не ошпариться, начала выливать волшебное зелье. И как только его половина оказалась на полу, все мгновенно впиталось. Будто я вылила не на поло, а на губку. Но тут же дом сотрясло. Гарри щелкнул челюстью, а я едва не прикусила язык. Гадство какое! Но говорить было нельзя. Мы приглянулись к Гарри. И вдруг снова встряска сильнее. Зазвенели стекла в окнах, качнулась люстра, замерцали магические светильники. Призраки испугались и исчезли в недрах дома. Не теряя времени, я кинулась к двери на выход. «Нужно немедленно завершить обряд». Гарри летел вслед за мной. Домик тоже хотел избавиться от проклятия и услужливо распахнул передо мной входную дверь. Выбежал на крыльцо и в изумлении раскрыл рот. Жаль, что нельзя было говорить. У меня на языке вертелось много подходящих слов и выражений. Гарри заскрипел зубами. Он, как и я, сейчас был возмущен. Еще бы. Прямо на глазах сад разрастался, Гигантские сухие корни вырывались из земли, разбрасывая комья грязи, глины и песка в разные стороны. Они сплетались в крепкую изгородь, попутно отращивая острые шипы. Вот же гадство гадское! Проклятие защищалось. Оно не желало так просто сдаваться и исчезать. «Ну нет, со мной эти игры не пройдут!» Сощурила глаза, поджала губы, напружинила ноги и бросилась вперед, перепрыгивая через еще не сильно высокие корни. Но тут что-то схватило меня за ногу, я поняла, что падаю. Последнее не вызвало у меня восторга. Тогда резко перевернула котелок, глядя, как зелье увлажняет собой землю. И уже лежа на земле, не страшась того, что мелкие корни быстро и крепко опутывают меня, словно хотят заключить в кокон, я с твердым намерением завершить начатое, нараспев заговорила слова древнего заклятия. «Диавлок Вердван, Эксиол». Жуверев Дианет. Мива из сел. Миро из свит. Проклятие исчезни. Навеки запечатываю тебя в нигде. Моя кровь — печать. Мое слово — закон. Древнее заклинание засветилось у меня перед глазами, сплетаясь в красивый узор и сияя ярко-ярко. В это самое мгновение ощутила, как внутри меня всколыхнулась теплая, даже жаркая волна. Она начала подниматься от груди к самому горлу. Меня резко затошнило, и вдруг в ужасе поняла, что не могу говорить. Ни слова не могу произнести, ни закричать, ни сказать ничего. Зато корни, опутывающие меня, замерли, и в мгновение осыпались трухой. Земля подо мной мелко задрожала. Я не стала вставать с земли, лишь замерла в ужасе, размышляя, что же произошло. Проклятие снято или нет? Или сейчас случится нечто жуткое? И вдруг из места, где разлилось зелье, волной, как от взрыва, вспыхнуло яркое пламя. Я закрылась руками, защищая глаза и лицо от слепящего и жаркого света. Сквозь прищур я увидела, как деревья сбрасывают с себя длинные лоскуты с гнившей старой коры, как они наливаются жизнью, распускают ветви зеленой листвой, как из земли с треском и влажным звуком рвет вверх сочная зеленая трава. Я ощутила ее под собой. Чекотно и немного страшно. Когда прорвались сквозь землю белые цветы, я сразу вспомнила сказку о двенадцати месяцах. Они были в точности похожи на земные подснежники. Одна лишь разница, что подснежников летом не встретишь. А здесь и сейчас просто каждый миллиметр пророс этими прекрасными цветами. Душистый аромат опьянял. Невероятно. Подняла лицо к небу и широко улыбнулась. Лучистый сгусток ослепительно-белого света победил коварную тьму. Черные тучи на небе и истаяли. Тьма, что так долго гнетом нависала над моим домом и землей, отступила. Безоблачное голубое небо и яркое солнце радовали глаза. «Эх, сейчас бы не помешали солнцезащитные очки», — подумала с улыбкой. Я пробежалась взглядом по территории и раскрыла рот в изумлении. Неразрушенные скульптуры, колонны и беседка в саду отпылали и вновь превратились в камень и дерево, будто только-только вышли из-под рук мастера. Куски камней, крошка и пыль, оставшиеся от фонтанов и других скульптур, сами собой слились воедино. Из фонтанов тут же с шумом брызнула сначала черная, потом коричневая, потом прозрачная вода. Из земли тут же повыползали любопытные муравьи и жучки — Я услышала, как запели птицы. Их переливы стали усладой для моих ушей. Продолжая сидеть на земле, повернулась к дому и замерла. Вот это да! Дом больше не окутывала тьма. И не было разрухи, ветхости, упадка. Мой дом выглядел уютно. В нем определенно произошли изменения. Непривычные, но неимоверно притягивающие и зовущие. Статный, высокий, гордый. Мой дом вернул себе былое величие. Да, он все еще требовал покраски. Было нужно поправить покосившиеся ступени на крыльце, ставить новые окна. Но в целом дом изменился. «Ливи! Ливи!» — услышала я Гарри, который летел ко мне от дома на всех парах. Счастливый, тоже немного изменившийся. Череп стал больше. На его скулах появились узоры. «Ты сделала это! Проклятия больше нет! И я все вспомнил! Все-все-все, Ливи, ура!» И тут же я ощутила, как снова в груди образовалось тепло, переходящее в жар. А потом все прошло. Я почувствовала неимоверное облегчение, будто груз в тонну свалился с плеч, и голос вернулся. «Гарри!» — выдохнула я сиплом, будто простуженным голосом. «Мы это сделали!»